дорогая письмо 16 дорогая незнакомка мне снова приходится гадать что с вами происходит вы по-прежнему скупы на слова вас беспокоит перемены в градусе отношений с кем-то кто вам дорог правильно ли я разобрал последний наéu. Что ж, понимаю ваш вопрос. Не понимаю только почему он возник лишь теперь. Жарко, холодно, пишете вы. Интересно. От чего бы вы хотели? Сплошного непрерывного пыла и сушающей жары изо дня в день из минуты в минуту. Так ведь и недолго и обгореть, дорогая. Страсти по-итальянски — это ведь, по большому счету, лишь метафора. И слава Богу, что метафора. Я знал одну итальянскую семью. Не сказать, чтобы скучные, но, уверяю вас, в высшей степени сдержанные, благовоспитанные люди. Жена тарелок не бела, а муж чуть что за нож не хватался. Зато цветы в доме не переводились, и это на двадцатом году совместной жизни. Не надо так далеко. Однажды я оказался в гостях в семье московских режиссеров и молодоженов. Она только что со скандалом развелась с предыдущим мужем, он, в свою очередь, улаживал отношения с бывшей женой, Слово «эйфория» было бы самым слабым для обозначения атмосферы в доме. Еще немного и впору бы написать «истерика». Они ежеминутно кидались друг к другу на шею и оглашали скромную квартиру восторгами по поводу своего свежеобретенного счастья, нисколько не смущаясь присутствием посторонних. Представляю, что начиналось, когда уходили гости. Я остался под сильным впечатлением и долго их вспоминал. Десять лет спустя я увидел их снова на какой-то премьере. Напряжение сохранилось, поменялся знак. Они огрызались друг на друга с тем же темпераментом, с каким некогда клялись в вечной любви. Окружающим было не по себе. Не стоит грустить, что праздник сменяется буднями. Жизнь на сплошном форте невыносима. Нельзя не пить ничего, кроме шампанского, иногда хочется чаю. Обитатели пустыни радуются дождю, Парижаню в восторге от снега. Вас пугает охлаждение? А вы можете себе представить медовый месяц длиной в полвека? Во-первых, это физиологически неоправдано. Во-вторых, ощущение новизны по неволе стирается. Наступает присущение. Не помню, где прочел. Избыток драгоценностей уже пошлость. Во всём остальном, что не касается постели, то же самое. В конце концов, есть же более или менее объективные законы драматургии. Не как способа организации сценария, а как средство построения жизни. На курсах голливудских сценаристов специально учат, как перемежать напряжённые куски действия фрагментами расслабления. Человеческое восприятие не готово воспринимать активные действия без передышки. Герой отстреливается, убегает от врагов, прыгает с парашютом, ныряет с аквалангом, значит, в промежутке он должен валяться на диване, гулять по безлюдному пляжу и молчаливо пить пиво в баре. В любой сонате так, быстро, медленно, быстрой части, в любой симфонии после аллегра идет анданте. Не совсем представляю, как это у женщин, но...